Глава тринадцатая Раньше моб был обычным дятлом. Он почти не изменился, только клюв вымахал до невозможности. Моб трепыхался в селке. Кеша смотрел на него и очень-очень хотел уйти. Но в самом уголке поля зрения светились цифры 8 дробь 10. Струсить означало бы пустить под откос все усилия. Кеша повертел эту мысль так и эдак легче не стало. Он закрыл глаза и попытался вообразить, что он и правда в игре. Когда-то, играя за Варвика, он с удовольствием расставлял ловушки для соперников в Лиге Легенд и продумывал новые способы ганга других игроков. Но после катки болтал с недавними противниками в Дискорде, потому что... «Ну это же игра! Понарошку!» Игры не учат жестокости. Это чушь для школьных стендов с мятыми листовками. Он даже в книжке про это читал. Ассоциация развития видеоигровой индустрии рассматривала их вред, пользу, научно все обосновывала. Зато игры приучают, что убийство персонажа всего лишь условность. Задачка, которую нужно решить, и зачастую решение очень простое. Но ключевое здесь — персонаж. И Кеша смотрел, как трепыхается живое, до кома в горле реальное существо. Когда голосовая помощница начала вещать что-то из телефона, а потом и в голове, стало не так прикольно, скорее страшно и грустно. Разница между играми и реальной жизнью ударила на наотмашь. Сейчас единственная радость, которую Кеша получал от побед над мобами — понимание, что сам он жив. Жить Кеше определенно хотелось. Поэтому он делал то, что делал. Вонь бензина ударила в нос, едва Кеша открыл мятую бутылку. Облитый моб заверещал, вырвал крыло из-под тонкой веревки и почти дотянулся клювом до узла. Кеша выхватил коробок спичек, чиркнул. Раздался хруст. Обломок спички царапнул кожу. Руки тряслись. С третьей попытки удалось запалить огонек. Кеша глубоко вздохнул. Потом еще и снова. Понял, что попросту не сможет. И пламя обожгло пальцы. Кеша в панике бросил спичку в дятло и шарахнулся прочь, не глядя на пламя, зажав уши. Не помогло. Он метнулся за кусты, забился в них, пытаясь заглушить звук. И опустил руки только после того, как на запястье шлепнулся форсер, а в голове прозвенело. Информация обновлена. Получено две единицы форсера и один пси пойнт Прогресс выполнения квеста 9 из 10. Продолжайте. Выбравшись из кустов, Кеша не стал оборачиваться на обуглившийся клочок земли и сразу зашагал прочь. На ходу он вытащил свернутую бумажку и огрызок карандаша, нарисовал дрожащую галочку возле очередного пункта. Сжигание. Машинально исправил на сжигание. И как не заметил дурак. Вот русичка бы заругала. Ветер швырнул в спину волну душливого запаха. Кеша зажмурился, растер щеки и уши. Не дрейфить. Он уже решил, что просто задаваться вопросами бессмысленно. Нужно искать ответы. Узнать хоть что-то. Понять, зачем и за что. Пусть остальная команда и даже дядя Олег этого не делают, но кто-то должен разобраться. И тогда, может быть, получится исправить все это. Только сначала нужно закончить. Он справится. Еще немножко. Еще только один труп. Надо проверить оставшиеся ловушки. Уши болели. За сегодня Кеша слишком много их зажимал. Картошка с тушенкой шкварчала на сковороде, плевалась раскаленным жиром и пахло так, что слюнки текли. Я поворошил картофельную горку вилкой и убавил газ. Слизнул с вилки прилипший кусочек тушенки и машинально обтер вилку об штанину. Тьфу, старые привычки! А виноваты семейные поездки, между прочим. Поживешь каждое лето с месяц на островке в Белом море с палатками, и не такого наберешься. Цивилизации-то вокруг нет, почти как сейчас. Что там-то творится сейчас в Карелии? Мобы, наверное, позабористее наших. Какие-нибудь кракины или хищные зубатки, которые закусывают рыбацкими суденышками. А комары на соловках теперь легко сожрут любого, и уже не в присказке, а по-настоящему. Да, жесток ты к простому обывателю новый мир. Мой взгляд задумчиво скользнул по вилке, чистой в отличие от джинсов. А дабы помыть лопатку, а то со вчерашнего дня валяется в облупленной раковине. За спиной вместо радио болтали знакомые голоса. Да, утро началось оживленнее, чем обычно. Пока я готовил завтрак, Алекс и я завалились на кухню и с жаром обсуждали вчерашнее. Не нашу с Алексом доблесть, конечно. Речь шла о новоиспеченном бафере. Семен присоединился к нам пару минут назад, принес сушеных ягод и листьев для чая и помалкивал с загадочной улыбкой. «Нет, серьезно!» «Можно заготовить порцию крови на всякий случай, хотя бы одну!» Яна сдула с прять прядь волос. Заплести косу одной здоровой рукой не вышло, а нас она к волосам не подпустила. «Если так и сделаем, то очень не скоро, покачал головой Алекс. «Ага», — Яна расстроенно глянула на перевес раненой рукой. «Сейчас я вам даже завидую, если честно». «Вас вчера неплохо отделали, а вон, как огурчики!» Мое-то утро началось безболо, блин! Я самодовольно улыбнулся, пользуясь тем, что стою к ним спиной. Да, мои руки лишь слегка розовели царапинами, а те, что исполосовали лицо Алекса, затянулись тонкой и на удивление эластичной корочкой. Но мой друг, кажется, торжества не ощущал. Ну, у всего свои плюсы-минусы, промямлил он почти виновато. Но про заготовку дела, говоришь, дочка, вдруг подключился к беседе Семен. А то вдруг в нужный момент недосуг будет кровь терять. В идеале найти других бафферов и организовать пункт помощи мутировавшим, мечтательно сказала Яна. Они, по сути, сами виноваты, что перехапали этого вашего форсера. Но ведь не каждый убийца. Многие рады бы вылезти из мясорубки. К тому же так отпадет надобность их самих убивать. Классно же!» При упоминании мясорубки я хмыкнул, вспомнив красочные сцены из новеллы «Зайчик». Кате из этой игры сравнение бы не понравилось. И положение у нас, как у нее. Вылезти Просто нереально. «Твои спелеотуристы согласятся помочь?» поинтересовался Алекс. «Реально можно многих спасти?» «Не знаю. Если бы не разбежались, я бы их поискала, попробовала уговорить. Но только после того, как увижу родителей». Слышать эти ванильные фантазии, попахивающие бедой для всей команды, я больше не мог. Выключил плиту, повернулся и спросил. «Господа, вас ничего не смущает в этом прелестном альтруистическом плане?» Все взгляды обратились ко мне. Я скрестил руки на груди, сжимая в кулаке вилку. «Я на права. Сейчас уже мутируют те, кто долго и упорно изводил все живое, что попадалось на глаза. Это опасные и непредсказуемые люди». Я покачал головой. Для них бафер, который нейтрализует любую мутацию, ходячая лечилка для бесконечной прокачки. За тобой начнут охоту, Яна. Тебя до смешного легко вычислить. Значка игрока нет. Нравится идея стать добычей? Судя по выражениям лиц, идею никто категорически не одобрил. Но если Семен выглядел задумчивым, а Алекс тревоженным то наша валькирия оказалась расстроенной. Но, честное слово, как будто ей на детской площадке запретили песок есть. К слову, Семен снова поднял взгляд на меня. Уверена, что никто в вашем открытии не проведал. А то вдруг пора меры принимать. Я хотел ответить, но тут с улицы донесся явственный шорох. Точно легкие шаги под окном. Пришлось напрячь слух, но вроде бы все стихло. Почудилось? — То есть я должна забыть о том, что могу лечить мутантов и забиться в дальний угол? — разочарованная и чуть презрительно спросила Яна. — Потрясающе! Шаги громко простучали по крыльцу, и в дом ворвался Кеша. Выглядел он так, словно не спал всю ночь, но глаза блестели от распирающих эмоций. Я мог поклясться, что раньше его таким не видел. «Лечить мутантов? Как?» Пацан наперся на стол, всем телом подавшись к Яне. Я наконец-то понял, что увидел на кешеном лице. Надежду. В рассказе о вчерашних открытиях Яна опустила красочные подробности. То ли для краткости, то ли Кешу берегла. Тот слушал, молча стискивая кулаки. Потом с минуту смотрел на вылеченную руку Алекса. — Мы ждали, слегка озадаченные странным поведением нашего неугомонного юнги, выражаясь метафорически. И тут Кеша всхлипнул. — Что? — испугалась Яна. — Что случилось, Кеша? — Чего ты, мелкий? Не реви! — пробормотал я, чувствуя себя глупо. Кеша рухнул на табурет, всхлипнул и ожесточенно потер лицо ладонями, словно надеясь загнать слезы обратно в глаза. «Когда все началось?» — сказал он, пытаясь звучать ровно. «Я спрятался и родителям позвонил э, по видео. Тогда еще связь не отрубилась. Дозвонился маме. И они...» Они вдруг мутировали. Оба прямо на видео. Всхлипы стали чаще, а Кешу начала потряхивать. Я думал, что если их звать, может, они услышат и не превратятся. К как в кино. Он беспомощно охватил себя за плечи. А они все равно превратились в каких-то. Ящером, не знаю, и, и кричали. Но если мы их найдем, может, теть Ян, может, им вы...» Кеша уткнулся лицом в ладони и заплакал, согнувшись, будто пытался от нас спрятаться. Семен тут же ласково погладил его по плечу. Яна неуклюже выбралась из-за стола и обняла Кешу одной рукой, прижавшись щекой к светлой макушке. «Конечно, Кеша! Мы обязательно их найдем и вылечим!» «Обещаю!» — тихо и быстро заговорила Яна. «Чем угодно, клянусь, сделать все, чтобы родители к тебе вернулись! Мы ведь решили, что скоро поедем, правда? Быстренько заберем моих родителей и поедем к твоим! Найдем для них безопасное место! Обязательно! Слышишь, Кеша!» Она еще что-то шептала, неловко прижимая к себе Кешу. Семен гладил его по спине, а мы с Алексом ошарашенно смотрели друг на друга. Два идиота. Даже не поняли, что пацан соврал нам тогда в тесной кабине смешного рыжего трактора. Соврал, что безуспешно звонил родителям даже с телефона того, кто апнул уровень. Но с их стороны не было связи соврал очень неуклюже, пряча глаза. Просто тогда он был для нас нежеланным попутчиком, проблемным подростком. Последнее, чего нам хотелось, разбираться в его нежных пубертатных чувствах. В конце концов мы смущенно ушли и уселись на крыльце, доверив утешение ребенка специалистам, женщине и доброму дедушке. По крайней мере, для Кеши Семен был именно таковым. Обсуждать нашу оплошность не хотелось. Ясно, что психологами нам не стать. У меня были знатные терки с родителями, но теперь я даже рад, что они до этого не дожили. Задумчиво и негромко сказал я, глядя в пространство поверх забора. — А бабка твоя? — так тихо спросил Алекс. А что бабка? Извини за цинизм, но их пансионату крышка. Кучка немощных стариков. Легкая добыча. Надеюсь, она даже испугаться не успела. Я покосился на друга. — Ты-то за своих не переживаешь? Алекс зыркнул на меня искоса и невесело усмехнулся. — За кого? За батю уголовника или маман? — Ее пусть очередной хахаль защищает. Или не защищает, что вероятней. Алекс помрачнел и отвернулся. Хотя превращение в мобов никто не заслужил. На крыльцо, тихонько скрипнув половицами, вышел Семен. Прислонился к перилам, глядя куда-то вдаль, как и я, но совсем не отстраненно. В глазах старика, как обычно, виднелась быстрая работа мысли. «Мальчонка почти успокоился», — сообщил он. «Славно!» — я вздохнул. «А нам теперь и правда придется искать его родителей после Яниных. Семейный квест, блин. Вы-то не собираетесь на поиски родни, Семен?» «Мне некого искать», — пожал плечами дед. «Как и вам полагаю». Мы с Алексом промычали что-то невнятное при желании сойдет за утвердительный ответ. «А я вот о чем думаю», — протянул Семен и вдруг понизил голос. «Лечение мутации — славное дело, но не изученное. Как именно оно действует? Сколько тканей бафера требуется для излечения мутации разной степени? Какие именно ткани? А если поражение внутреннее?» Как их водить в организм? Пить кровь, жевать волосы? А вдруг эффект временный, но при этом есть побочные? Я молчу о том, что восстановить прежнюю форму полностью измененного моба может быть нереально. Ведь нам ничего не и о точках невозврата. Дед помолчал пару секунд. Конечно, говорить об этом я не мальчику не стоит. Он вздохнул, похлопал нас по плечам и скрылся в доме. Я медленно повернулся к Алексу, у которого был такой вид, словно он только что здоровался за руку с инопланетянами. — Ты тоже это слышал? Я нервно кивнул на входную дверь. Алекс хмыкнул. Наверное, это означало «да». — Это точно наш дед Семен? — с прежним подозрением спросил я. «Где-то на внутреннем поражении я засомневался», — признался Алекс. «Напомни, кем он раньше был?» «Да он, типа, местный, ну, просто деревенский дед, обычный». «Сдается мне, что ни черта не просто и необычный, пробормотал я. «Надо будет этим заняться. Но сейчас завтрак, а то съедят все без нас». К вечеру небо заволокло тучами, а вдалеке начал глухо ракотать гром. Воздух потяжелел, запахло грозой. Под прикрытием непогоды сумерки подкрались незаметно и раньше, чем их можно было ожидать. А в домах еще бурлила жизнь, но выползать на темную улицу мало кому хотелось. В лесу что-то тоскливо и монотонно выло. Спокойно прошедший день мы отмечали чаепитием. В последние пару недель такое затишье стало редкостью. Семен до темноты занимался хозяйством. Яна маялась с раненой рукой, но даже умудрилась сходить в местный магазин или, вернее, обменный пункт за продуктами. Повеселевший Кеша хвостом таскался за Яной и болтала своей семье. Тема перестала быть запретной, и белобрысая шайтан-машина принялась за старая. Мы с Алексом нашли себе дело по базовому профилю. Поработали грубой силой короче. И вместе с пожилой парой порубили густо разросшиеся сорняки на окраине деревни. Форцера капнула с гулькин нос, зато очистили территорию. Еще и наконец-то установил простенькую сигнализацию на склад. Во дворе не имелось гаража, зато стояла компактная, похожая на крепость, банька с толстенной дверью. Там мы хранили основные припасы, которые я дополнительно защитил с помощью активации. Сигналку опробовали на соседи. Тот ужасно испугался поднявшегося воя и зарекся помогать нам с тестами. Итак, мы пили чай и наслаждались тихим завершением дня. Но тот, видимо, решил пока не кончаться. Или, по крайней мере, ни за что не быть тихим. Сигнализация в бане заорала на три голоса. Я прикрутил туда радио и два разных калиберных будильника. Секунда, и я схватил заряженный обрез у двери, врезался в нее плечом и вылетел на крыльцо. Выцепил взглядом скорчившуюся возле забора фигуру в длинной камуфляжной куртке. Стоять! Руки вверх! Рявкнул я сквозь вопли сигналки. Фигура пригнулась еще ниже и вдруг пружинисто распрямилась, собираясь махнуть через забор. Я нажал на спуск. Грохнул выстрел, смешавшийся с общим шумом. Фигура рухнула на землю и застыла, а к ней устремился Алекс с топором. Умением молчания сирен я отключил сигнализацию и медленно спустился с крыльца, держа незнакомца на мушке. Стрелял я с близкого расстояния, но попасть не должен был, так что жить будет. И тут в наступившей тишине раздался озадаченный голос Алекса. — Легос, не стреляй! Тут девчонка! — Но кто еще, скажите на милость, с началом апокалипсиса собрал бы всех детей в округе? Я раздраженно выдохнул и подошел. Девчонка была заметно младше Яны, но точно постарше Кеши. Она осторожно, стараясь не делать резких движений, села и пристально уставилась на меня. Выглядела гостья странно. Ярко-сиреневые волосы, половина одежды будто бы с чужого плеча. Да хотя бы футболка с логотипом Вохэмер, Ну но вот наверняка не ее. Кто хотела?» Спросил я сурово, наставив на девчонку обрез. Ее взгляд метнулся с меня на Алекса, потом нам за спины в сторону дома. Она оценивала расклад. Наконец тихо выдохнула и недовольно ответила. «Я Крис. Хотела припасов набрать. Вы тут ничего, кайфово устроились» потому что не давали растащить добро, — рисковато бросил я. — Ты не из местных? — заметил Алекс. — Откуда взялась? — Отвечу, если уберете оружие, — отрезала Крис. — Ты еще ставишь нам условия. Мое удивление было совершенно искренним. Глаза девчонки сверкнули. Она явно пыталась изобразить гнев, но скорее напоминала испуганного шипящего зверька. И совсем по фыркнула и скрестила руки на груди. «Ладно, я косплеер. Выехала с друзьями в лес напилить контента для ТикТока и Ютуба. А тут Алиса в голове, ожившие деревья и прочее. Мы держались вместе, сколотили команду. Потом на наш лагерь напали. И что случилось? Нахмурился Алекс. Не знаю. Я сбежала, как драка началась. Крис дернула плечом, всем жестом выдав нервозность. «Отсиделась во враге, вернулась, а наш лидер. Она поморщилась. Меня выкинул. Что тут скажешь? Чемодан, вокзал, воронишь. Короче, теперь я сама по себе. Я бы немного припасов взяла, честно. Если уберете ружье, поищу что подоступнее. Есть-то хочется. Подожди-ка. Ты бросила своих? Еще сильнее нахмурился Алекс. Взяла и избежала вместо того, чтобы помочь. Крис смерила его взглядом и, несмотря на обрез, топоры и численный перевес, взгляд был насмешливым. «И вы туда же! Вы меня вообще видите? Чем бы я помогла?» Ну, ты как-то выживаешь одна?» «Потому что забочусь только об одном человеке, который меня не подведет и не втянет во что-то опасное. Одиночество — тактический прием, а не уязвимость». Хотя вы, судя по количеству, считаете иначе. «Предлагаю отпустить», — сказала из-за моего плеча Яна. «Она мне не нравится. Вот и пусть гуляет отсюда сама по себе». «Жалко», — задумчиво произнес Семен. «Отпустим, точно напорится на людей похуже нашего. Тут и пришьют ее без лишних разговоров». «Да это мы и сами можем», — хмыкнул я. «Не хочу, чтобы такая пройдоха околачивалась в округе. Это как с пауком в комнате. Проще прихлопнуть сразу, чем потерять из виду». «Я к вам больше не полезу, не дура!» Процедила Крис, сжимаясь в комок, и голос ее слегка подвел. «Уберите ружье!» «Вы что, подождите!» Кеша просочился между нами и оказался рядом с Крис. Выглядел пацан на удивление встревоженно, но решительно: Подождите, дядя Олег, как вы можете? Зачем кого-то убивать? Она даже не напала, и оружия у нее нет, возмущенно затараторил Кеша. Если справляется одна, значит, умная и много чего умеет. Ну, не боевого, да, но. «У всех же своя специализация! Давайте ее лучше к нам возьмем!» «У нас уже многовато умных на квадратный метр!» — отрезал я. «Мелкий, отойди!» «Ну и что? Умные лишними и бывают!» — стоял на своем Кеша. «Одна голова — хорошо, а...» — он быстро пересчитал нас. «А шесть — лучше!» «Я не хочу брать в команду безнадежного эгоиста», — недовольно сказала Яна. «А я не хочу идти в команду безнадежных моралистов», — в тон ей отозвалась Крис. «Тебе с нами будет безопаснее», — Кеша повернулся к девчонке. «А дядя Олег хороший командир, и все наши здорово дерутся. К тому же у тебя наверняка есть какие-нибудь навыки, которых нет у нас». Всем выгодно! Какой смысл, если она сбежит при первой опасности? Покачал головой Алекс. Пусть проваливает, или я ее пристрелю, процедил я. Дядя Олег, не надо! Вы помните, вы рассказывали, что чем больше команда, тем круче от нее обилки. Кеша ухватился за последнюю соломинку. Я, ну мы вз... э... Короче, сейчас нас четверо, а станет пятеро. Наверняка что-то получим. И вы тоже. Я раздраженно вздохнул. Кивнул Алексу, чтобы не выпускал Крис из виду, и отвел Кешу в сторонку. Мелкий, чего ты добиваешься? Она ненадежна, не выглядит сильно и сама не хочет к нам в компанию. Тихо сказал я. Нам не по пути с этой девчонкой. «Я тоже был ненадежным. Глупо себя вел и не выглядел сильным, когда вы с дядь Лешей решили мне помочь и даже взяли с собой!» — ответил Кеша упрямо, глядя мне в глаза. И «Я вам поначалу здорово мешал, а потом выручил. Может, и Крис выручит? Вы ж не даете ей шанса!» «У нас тут неблаготворительный фон, чтобы шансы раздавать!» Я развел руками. «Зачем с ней возиться?» «Дядь Олег, я думаю, она просто жесть как боится!» Помедлив сказал Кеша. «Я вот совсем не боялся сначала. Мне было плевать. Я ерунды пугался. И это было видно снаружи, а по-настоящему нет. А у нее наоборот!» Он смущенно потер нос. «Ну, мне так кажется. Типа, это подсознательная штука. Если она перестанет бояться, то, ну, это, окажется полезной и вообще нормальной. А общем, работать в команде, наверное. Вот». Возможно, взгляд у меня был слишком уж скептический потому что Кеша окончательно стушевался и ковырнул носком грязного кеда землю. Я тяжело вздохнул. Я тебя понял, Кеша. Да, она испугана, сам вижу. Но это не моя проблема. Рисковать командой всеми вами я не могу. Но мы — нет. Я решил, и это не обсуждается». На самом деле причина была не только в возможных рисках. Сейчас Крис представлялась мне кем-то вроде стажера в игровой компании. Ничего особо не умеет, побаивается нашего дела, имеет потенциал, но какой – неизвестно. Конечно, можно ее обучить, сделать полезным сотрудниками и спустя некоторое время радоваться плодами своих трудов. Однако такое себе могут позволить только гиганты геймдева. А мы, если сравнивать, гики с инди-проектом и офисом у кого-то на квартире. Времени на стажеров у нас нет. Когда я снова остановился перед Крис, она посмотрела на меня устало и недовольно. Киша был прав». На первый взгляд у девчонки отсутствовал даже банальный инстинкт самосохранения. Зато второй становилось ясно, что она перепугана до смерти. — У тебя минута, чтобы исчезнуть отсюда, — перебил я на полусловие тихий разговор Яны и Алекса, — и больше не появляться. — Уверен, — сомнением уточнил Семен. Алекс хотел что-то добавить, но покосился на меня и промолчал. Крис пружинисто встала, отряхнула одежду, обвела взглядом всех, включая Кешу. Тот понуро стоял чуть в стороне. — Спасибки и всего хорошего! — сказала она и направилась к "С Скатертью дорожка! — буркнула Яна. Яркие сиреневые волосы мелькнули в сумерках. А потом Крис вдруг сорвалась с места и быстро скрылась за оградами и деревьями. На нашем участке воцарилось тяжелое молчание. Потом мне на руку упала капля. Затем еще одна, вторая. Дождь постепенно расходился. «Вы бы зашли в дом, ребятишки!» — негромко предложил Семен. «А то ж вымокнете!» Да и я к себе пойду. Продолжать чаепитие уже не особо хотелось, так что никто не возразил. В тишине засыпающего дома я лежал под колючим шерстяным одеялом, слушал шелест дождя и думал о словах Кеши. «Это Крис выходит, боится положиться на кого-то и рискнуть собственной шкурой». Кеша из-за потрясения вообще на время страх потерял, поэтому лез в любую встречную проблему. А чего, скажем, боится Алекс? Или Яна? Если говорить не о насекомых, а более глобально. Я перевернулся на другой бок, поерзал, укладываясь удобнее. Ну, Алекс мне более или менее понятен. Он всегда опасался стать похожим на никудышних родителей. Весь этот его альтруизм и стремление быть надежным, преданным товарищем работают на мотивации от противного. Короче, Алекс боится оказаться плохим человеком. Яна, что-то нездоровое есть в ее желании всех лечить за счет собственного организма, отдавать другим кровь. Жесть, как сказал бы Кеша. Если уж хочет помогать кому-то, то пусть это будем мы. Я вот с такими темпами прокачки скоро могу угодить неприятности. И наш баффер, словно пытаясь увернуться от неприятной мысли, я снова заворочился. Наш баффер. Наш. Мне не хочется, чтобы я натратила силы на других. Не хочется делиться ею. Это мы нашли и защитили ее. Она в нашей команде, и я ее никому не отдам. Точно. Пусть только ссунутся. Во-первых, потому что это наш ценный, рыжий и своевольный ресурс. Во-вторых, потому что... Потому что терять людей страшно. Тех, что стали по-настоящему своими. Я могу не бояться опасности нового мира и противников, но только когда они угрожают мне одному. А если моей команде, если считать страх проявлением слабости, то выходит, что близкие и моя опора, и моя уязвимость. Эх, как же сложно быть человеком. В такие моменты впору позавидовать компьютерам. Интеллекта не меньше, чем у многих людей, а душевных терзаний никаких. Стрелки на больших розовых часах показали 12 В следующую секунду я подорвался с постели, прихлопнув ладонью бешено забившееся сердце. На диване с невнятным возгласом вскочил Алекс. «Внимание всем участникам!» — как-то даже торжественно возвестила Алиса в голове. Системное уведомление. Игровые правила обновлены и включают информацию о новом классе существ – бафферах. Баферы – люди, не являющиеся игроками или мобами. Они не имеют доступа к общей системе, характеристикам и их улучшению. Органические ткани бафера могут быть использованы для смягчения негативных эффектов мутаций у игроков. Точные правила применения данной механики будут предоставлены позднее. Уничтожение бафера не принесет форсера. Отличительная черта баферов – отсутствие значка игрока. Устранение мутации с помощью бафера не приводит к ухудшению характеристик игроков.